Вторая глава. «Мам, я не хочу есть кашу!» — законючил Данилка, размазывая овсянку по тарелке так, чтобы растопившееся масло в середине из растеклось по спиральным бороздкам. «А если с вареньем?» — я подняла правую бровь и посмотрела с хитрым прищуром на сына через плечо, на секундочку отвлекаясь от кофе, что томился на огне. «С вишневым протянул Данилка. «С абрикосовым. Из тех абрикосов, что ты помогал собирать бабушке летом». Усмехнулась я, ловя поднимающийся кофе, переливая его в чашку для мужа. «Ты привезла именно мои баночки?» Заинтересовался сын, отвлекаясь от прокладывания масляных рек по овсянке. «Конечно!» — сказала я и достала пузатенькую баночку с криво приклеенной наклейкой, на которой Данилкиной рукой была написана фломастером съезжающая к хвосту оранжевая надпись. Посмотрела на мужа и, поймав его взгляд, протянула банку, чтобы он ее открыл. Владислав чуть заметно скривился и провернул щелчком крышку, поставил банку на стол, затем вновь уткнулся в телефон, попивая свой кофе и ковыряясь в омлете. Настроение моего мужа в последнее время было переменчивым. Он то искрился довольством, то улыбался, а то был мрачен и угрюм. Я никак не могла угадать его реакцию в следующее мгновение. — Мам, тренер просил тебя подойти, — проговорил сын с полным ртом. — Не болтай за столом, тем более пока не проживал. Стукнув о стол чашкой, резко сказал муж и встал, отодвигая с грохотом стул и выходя из кухни. Я проводила его удивленным взглядом. Раздражение расходилось от Владислава волнами, словно цунами, только успевая уворачиваться. — Какой? Шахматы или плавание? — спросила я затихшего Данилку чуть позднее, когда он доел кашу. — Шахматы! Там турнир намечается, и я думаю, что меня пригласят. Пробурчал он, беря из моих рук чашку с чаем. «Ты бы хотел принять участие?» — улыбнулась я. «Да! И, мам, сыграем сегодня вечером?» «А, нет, сегодня ты не сможешь, ты идешь на родительское собрание». Загоревшись идеей, скиз к концу фразы Данил, но, подняв взгляд, продолжил с надеждой. «Тогда завтра!» «Завтра сыграем» и я не дам тебе шансов на ничью», — засмеялась, взъерошив его кудряшки. Данила родился кудрявым, в моего отца. Он и похож был на него, такой же длинноногий и подвижный. Когда был маленький, перед его убойным очарованием устоять не было никакой возможности. «Даже ледяная королева, моя свекровь Ираида Александровна», и та пала жертвой этого напоминающего же ребенка улыбчивого сорванца. Голенастый и порывистый, он никого не оставляет равнодушным. Жаль, кудряшки коротко подстригаем теперь, но иначе сложно приходится в бассейне. И тяга к шахматам у нас семейная, тоже наследие моего папы. В свое время у меня был второй взрослый разряд в институте, но потом я забросила турниры, и, естественно, потеряла в рейтинге и не поддерживала квалификацию. Осталась просто любовь к игре. Данилка ходит в секцию с дошкольных времен, и я этим очень довольна. Развить логику и умение анализировать любую ситуацию шахматы помогают, как ничто другое. Отправив сына собираться в школу и затолкав посуду в посудомойку, я решительно направилась на поиски мужа. Что это за Димаша по утрам? Столкнулась я с уже практически одетым мужем в гардеробной. Он стоял перед зеркалом и пытался завязать галстук. Новый, кстати. Да и сорочка на нем тоже незнакомая. «Позволь». Подошла я ближе и прикоснулась к его руке. Он вздрогнул и первым порывом хотел оттолкнуть руку, но затем исправился и, подхватив за запястье, поцеловал пальцы моей руки. «Помоги, пожалуйста», — попросил он, развернувшись ко мне лицом. «У тебя новый галстук. Красивый. Очень подходит к твоим глазам и в оттенок пиджака попадает. Ты купил в новом Уренгое?» — спросила я, старательно завязывая узел на шелке, и заметила, поднимая взгляд глаза мужа. «Дорогой, похоже». «Я что, не могу позволить себе купить ерунду без твоего позволения?» Взъярился ни с того ни с сего Владислав. «Разве я дала тебе повод так думать? Разве я контролирую твои расходы? Просто раньше ты никогда не покупал себе вещи без меня». Отошла от мужа на шаг и сложила руки на груди в защитном жесте. «Откуда ты знаешь, как я жил раньше?» — прошипел муж. «Действительно?» — усмехнулась я и, развернувшись, вышла из гардеробной. Мы с Данилкой стояли в коридоре, одеваясь, и я поправляла ему куртку перед выходом, когда к нам вылетел полностью одетый Владислав. «Удачного дня!» Внезапно просиял мой муж белозубой улыбкой, потрепал Данила по вихрам и чмокнул меня в щеку. Он вышел бодрым шагом, напевая какой-то мотивчик и оставив меня в ступоре. Что это было? Что за раздрай происходит с моим мужем? И как жаль, что я не поговорила с ним этим утром. Но утро бежит своим чередом, и нам уже нужно торопиться. Школа, которую посещает мой сын, находится недалеко от нашего дома. Данил вполне может ходить в нее и один, но когда у меня есть возможность, я стараюсь провожать его. Мне кажется, что такая забота не лишняя для моего сына. Он очень четко реагирует на эмоциональное напряжение, если оно возникает в семье. И, сопровождая, я стараюсь вселить в него уверенность, что все будет хорошо, и его никто и никогда не бросит. Проводив Данилку в школу, я побежала по накопившимся делам. И к концу дня так убегалась и устала, что на школьном собрании уже плохо понимала, зачем нас согнали и что, собственно, от меня хотят. Полтора часа бесполезно убитого времени на то, чтобы сдать, в конце концов, деньги на что-то очень нужное. А когда я приползла домой, меня ждал нарядный муж с накрытым к романтическому ужину столом, с цветами и с объемным свертком. Подарком.